Перинатальный консилиум. Один осенний месяц в нашем перинатальном центре оказался очень богатым на хромосомные аномалии. После скрининга на одной неделе выпал риск у трех беременных. Все три согласились на инвазивную перинатальную диагностику. У всех трех она была проведена. Как итог, один подтвержденный синдром Эдвардса и два синдрома Дауна. Беременных пригласили на консилиум. В тот день на консилиуме были только эти три синдрома. Утром мы с коллегами думали, что все закончится довольно быстро. Вообще перинатальный консилиум – это довольно тяжело морально, причем для всех. Для женщины, которой в итоге надо сделать выбор, для врачей, которым надо найти правильные слова. А еще для родственников пациенток. Мы не просто разрешаем их присутствие, мы буквально настаиваем, чтобы рядом с беременной были близкие люди в такой непростой момент жизни. В абсолютном большинстве случаев при таких хромосомных заболеваниях консилиум выносит рекомендации о прерывании беременности. Пациентка подписывает согласие, берет направление на госпитализацию и все. В тот день события развивались иначе. Две пациентки еще на приеме у гинеколога перед консилиумом отказались от прерывания. Еще одна сомневалась. Первой на консилиум была приглашена сомневающаяся, 25-летняя Анна. Она была одна. Внимательно выслушала врачей, в том числе генетика, а потом сказала. «Я согласна. Мы с мужем долго думали, потому что ребенок первый. Но сейчас я понимаю, что не смогу». «У меня могут быть здоровые дети, и я надеюсь, что они у меня будут. Можно сегодня лечь в стационар? Мне бы хотелось, чтобы это все закончилось как можно быстрее». Второй пригласили Екатерину. 33-летняя беременная пришла с сожителем. У женщины уже был ребенок от первого брака. У мужчины детей не было. Екатерина была довольно категорична. «Я хочу родить ребенка. У нас нет общих детей». Вы понимаете, что у ребенка серьезная патология. Вы готовы к рождению мальчика, за которым потребуется длительно ухаживать, ездить на реабилитации? Ну да, Леша, конечно, на работе все время, но у меня же сын есть, ему почти 15. Будет помогать, когда я выйду на работу. Тут голос подала клинический психолог а с чего вы взяли, что ваш старший сын подросткового возраста будет гореть желанием возиться с младенцем?» «Ну, я ему скажу, значит, будет. И лечить ребенка будем. Со следующего месяца начнем деньги откладывать. Во-первых, вы вряд ли выйдете на работу, потому что в поселке, где вы живете, нет условий для образования таких детей, в том числе дошкольного. А во-вторых, Через условные три года ваш старший ребенок окончит школу. О его дальнейшей жизни вы подумали? Вряд ли он будет постоянной нянькой при больном брате. Председатель консилиума обратился к мужчине, который сидел тихо и вопросов не задавал. Скажите, а вы в принятии решения участвовали? Ну, как она скажет, так и будет. Вы понимаете, о каком диагнозе идет речь? «Ну, я понимаю, что он не очень умный будет. Да нам особо и не надо. Мы сами институтов не кончали. Мне что нужно-то? На рыбалку, чтоб малец со мной сходил? Уж научу его как-нибудь. Мотоциклы чинить будем. Руки и ноги-то есть. Это ж сын мой». Вот в такие моменты отчетливо понимаешь, какая пропасть между нами, сидящими за длинным столом врачами, и этим мужчиной, обычным простым рыботягой, мечтающим о рыбалке с сыном. Сходит ли мальчик когда-то на эту рыбалку? Возможно, конечно. Но, видя, что переубедить пару сложно, председатель консилиума говорит последнее слово. «Мы вас поняли. Ваше решение принимаем. Единственный момент». Если вы твердо решили воспитывать особенного ребенка, то вам надо жениться на Екатерине. Мать вашего ребенка должна быть социально защищена. Да, конечно, мы прям в пятницу пойдем. И еще. Я хочу дать вам время подумать. Еще один день. Подумайте, поговорите друг с другом. Вы молоды, у вас могут быть свои здоровые дети. Ждем вас завтра утром с окончательным решением. Всего доброго. До завтра. Последней заходит Ольга. Ей 37 лет. Это моя пациентка. Она была у меня сначала после скрининга. К слову, УЗИ в 12 недель было идеальным. Потом пришла уже на инвазивную диагностику. Очень нервничала. Помню, после осмотра на кресле, где она буквально тряслась, сказала ей, «Изменить что-то своим волнением мы не в силах». Хромосомный набор плода уже есть, такой, какой заложился. Наша задача сейчас — выполнить диагностику и дождаться результата. Выпавший риск у вас один к 83. Это дает определенную надежду. Увы, надежды не оправдались. Биопсия Хариона показала, что плод женского пола с синдромом Эдвардса. Очень тяжелый синдром со множеством проявлений. До года доживают немногие. На консилиум Ольга пришла одна. Ваш супруг не хочет присутствовать? Для него это все очень тяжело, он в машине. Вы уже что-то узнали о синдроме? Какие ваши дальнейшие планы? Я хочу родить этого ребенка. А можно узнать ваши мотивы? Они религиозные? Нет, в Бога я не верю, но хочу, чтобы ребенок умер своей смертью. Я читала, что некоторые и до пяти лет доживают. Вы отдаете себе отчет, какая это жизнь? Да, вполне. Что ж, значит, судьба у меня такая. Мы все же хотели бы услышать мнение вашего мужа. Что это даст? Это мое тело, моя беременность. Я сама несу ответственность за принятые решения. Подождите, но вы же живете в семье. Будущий отец также вправе высказать свое мнение. Ведь если вы родите ребенка с синдромом, то дальнейшее финансовое обеспечение вашей семьи будет лежать исключительно на плечах главы семьи. Вам не кажется правильным хотя бы услышать мнение мужа по этому поводу? Его мнение ни на что не повлияет. Я 15 лет в школе проработала. Знаю, что кому и как говорить. Тем не менее, мы просим вас пригласить супруга. Мы можем сообщить ему информацию о вашем здоровье? Можете. Хорошо, я ему сейчас позвоню. Через пять минут поднимается муж Ольги. После представления председатель консилиума спрашивает. «Вы знаете, почему мы вас пригласили?» «Да, супруга сказала, что наш будущий ребенок не совсем здоров». Вы знаете, что у ребенка хромосомная аномалия? У него лишняя хромосома? Нет. Я не знал. Председатель просит генетика повторить информацию про синдром для мужа Ольги. Генетик умница. Она рассказывает простыми словами, довольно мягко, но доносит суть. Лицо мужчины меняется с каждым ее предложением. Вы это знали? — Нет, жена мне ничего подобного не говорила. — Ваше мнение? — Я бы хотел, чтобы Оля прервала беременность. — Мы, конечно, очень обрадовались, когда узнали. Хоть и не планировали, у нас есть двое детей, сын и дочка. Но боюсь, что мы не сможем взять на себя такую ответственность. Старших бы вырастить достойно. — Слабак. — Это уже Ольга. Все это время она сидела молча, смотрела то в пол, то в потолок. «Итак, ваше решение». «Я сохраняю эту беременность. С мужем или уже без него, но я справлюсь». Они шли порознь. Он сразу на выход, она ко мне в кабинет для получения заключения и оформления отказа от прерывания. Пока я дописывала заключение консилиума и выписку, Ольга вдруг сказала, «Как же хорошо, что прошел этот консилиум. Надо же, спустя 16 лет увидеть истинное лицо человека, с которым ложишься в одну кровать. Наконец-то я поняла, какой мужчина со мной. Да, ни на кого в этой жизни нельзя рассчитывать. Ну ничего, мы с детьми справимся». Я молчала, подумала только, «Ну какой мужчина рядом?» Ответственный, как минимум, за себя и за уже имеющихся детей, здоровых детей, которым хочется дать образование и внимание. Но спорить с женщиной, накручивающей себя дело неблагодарные. Да и вообще, это ее муж, их жизнь. Как она сказала, судьба? Ольга по необходимой форме написала отказ от прерывания. Напоследок я дала свой номер телефона. Вообще, я редко это делаю, не считая своих беременных, которые стоят у меня на учете. А тут почему-то дала. Если передумаете, звоните. Она позвонила ровно через неделю. «Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Это Ольга. Вы сказали, чтобы я позвонила, если передумаю. Так вот, я передумала». «Когда можно к вам подъехать?» Ольга приехала на следующий день. Смотря прямо в глаза, спросила. «Вы знали, что я позвоню? Знали, что передумаю?» «Догадывалась. Вы приехали с супругом?» «Нет, на автобусе. Мы с ним не разговариваем с того самого консилиума. Не могу разговаривать с предателем». Ольга приехала с вещами, Готовая прямо сегодня лечь в гинекологическое отделение, молча я начала оформлять бумаги на госпитализацию. «Как вы считаете, я правильно все делаю?» «Я не могу вам ответить на этот вопрос. Мы же не в школе. Правильно, неправильно. То, что правильно для одного, может быть неправильным для другого?» «Это жизнь. Здесь все гораздо сложнее». «Хорошо. А как бы вы поступили на моем месте?» «К счастью, не была на вашем месте, но с очень большой долей вероятности я бы прервала беременность». «Значит, все-таки правильно. Я вас поняла. Спасибо. Все в жизни происходит не зря». Постскриптум. Екатерина с гражданским мужем приняли решение прервать беременность. Надеюсь, у них еще будет здоровый мальчик или девочка, с которыми папа Леша сходит на рыбалку.